Россия была поражена, как легко император превратил в друзей вчерашних врагов. Каждый новый день приносил непредсказуемые, неслыханные доселе поступки русского самодержца. Глава 6. Генеральша. Смотря иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу, или другими сказать словами, что птичка вылетит из клетки, У меня волосы дыбом становятся. Радищев. На заставе возок остановили. Записали имена Карла и Ивана. Причину их приезда в Петербург. И пропустили, посоветовав Карлу, снять круглую шляпу. По приказу императора подобные головные уборы, признанные якобинскими, и по городу отдан приказ срывать их со всех господ, за исключением иностранных послов. После заставы отмахали еще несколько верст, прежде чем въехали в город. По сторонам дороги замелькали будки, ворота, заборы, свежевыкрашенные чередующимися белыми и черными полосами. Иван, привыкший к разноцветной, светлой, неуклюжей Москве, был подавлен и удручен странным нарядом государевой столицы. Будто погребальный саван накинули на город. А для чего вокруг лишь каменные дома? Притом в два и даже три этажа. И все выстроились как по линейке, один за другим. Люди в своем большинстве в немецком платье, сердитые и озабоченные чем-то. А может это однообразие для порядка? Для устрашения нерадивых подданных? Филипп же был равнодушен к городу. Для остановки... Надо было порасспросить, где нанять квартиру для барина, и как найти дом генеральшей Варвары Александровны Улановой, он выбрал рыночную площадь. Здесь жизнь больше походила на привычную московскую. Карл и Иван сошли на петербургскую землю поразмять затекшие ноги, и, заметив толпу по московской привычке, решили полюбопытствовать, а что там? Люди обступили старика, юродивого, с большим медным крестом поверх лохмотив. Басова, несмотря на мороз, он скалил в злой улыбке беззубый рот и хрипел, потрясая кулаками. У святых мест отняли вотчины и имения. Ограбили церковь, и деньги ее отдали Гришке Орлову. «Как рад я, что ты, Богомерская, уже жаришься в аду!» Власть твоя была не от Бога. О, владыко, стане в помощь и суни меч, Супротив гонящих церковь святую твою. Кого это он проклинает?» — удивился Карл. «Усопшую государню». Шептом на ухо ответил Иван. Толпа зевак пребывала со страхом и сладострастием, Впитывая хулительные речи уродивого. «Прескверная вторая семерамида. «Ты указала, что кто с кем хочет, так и живи. Тебе, потворствуя, злолюбители Господа нашего жен своих от Бога данных побросали и хохочут, как кобели с блудницами, беззаконно с ними живут, забыв о правилах святых отцов». «Что за человек?» — спросил подошедший купец у толпы. А «Монах Растрига. Из тюрьмы на Медне выпустили, а он все одно не унимается». «Значит, вера сильна!» — заключил купец и стал протискиваться поближе к проповеднику, чтобы лучше разглядеть его крепкую веру. Юродивый неистовствовал, целовал крест, бил им себя в лоб, болезненно хохотал и вдруг замирал и в очередной раз выплескивал на толпу поток ругани. «Услышьте, язычники, и ты первая, Екатерина, поди, поди, Вавилон Великий!» Веру, веру ты нашу испоганила, срамница. Лютеры и кальвины на Руси церкви свои строят. Российские еретики в подпольях лают, Двуперстно, как тати, крестясь. Купцы прельщаются от раскольников, Отторгаются от церкви святой, Дьяволу даруя свое золото. Вот разбойник, с почтительным удивлением, Заметил кто-то в толпе хулит матушку-императрицу, словно антихриста. А может, ему на то указание дадено? Ответили и толпы. Да какое такое указание? Правду святой говорит, нервно выкрикнул тощий мужичонка, сам похожий на юродева Екатерина, ты достойна наказания, вздымал руки к небу проповедник. На государе нашего Иоанна Антоновича людей не стыдясь руки воздвигла и убила царя. Глаз крови брата твоего вопиет ко мне от земли.